701. Мы позовем с нами работать лучших из лучших. Сейчас их легче собрать, чем раньше. Приготовили всем им одежда, чтобы было в чем встретить. Ждущие благово. вам. Мы придаем особое значение каждому искреннему желанию сотрудничать с нами. Отмечены все. Радость заступит место печали после расчета за старое. Не слишком ли велика плата за это старое? Когда откроются глаза, можно будет знать точно и убедиться в безошибочности закона. Свои страдания легче выдерживать, чем видеть страдания других. Поэтому великие духи принимают на себя чужие страдания, движет любовь.